Глава пятая. Шарлотта. Шарлотта красила губы, когда в дверь постучали. Бросив довольный взгляд в зеркало, желтое платье на пуговицах и золотистые балетки, она пошла открывать. «Мадам, куда поставить ваш завтрак?» Парас неловко балансировал под носом, на котором стоял кувшинчик с кофе и блюдо под крышками. «О, Парас, хочу поблагодарить вас, что помогли мне вчера добраться до дома. Мне, право, неловко. Даже сама не понимаю, как я умудрилась заблудиться. Знаете, тут каждый коридор похож на другой. «Мадам, у меня поднос», — напряженно произнес Парас. «Где вы будете?» «Ах, простите, да поставьте куда угодно». Парос опустил поднос на стол, взял салфетку, встряхнул ее и застелил кофейный столик на которой выставил чашку с блюдцем. «С чем желаете кофе?» спросил он, взявшись за кувшин. «С чем она желает свой кофе?» Интересовались лет этак... Да нет, пожалуй, что никогда. Каждое утро она сама делала себе кофе при помощи кофемашины, добавляя один пакетик подсластителя «Спленда» и щедро сдабривая его молоком. После смерти Уинстона Она перестала пользоваться фарфоровым молочником, просто хватала из холодильника пакет, доливала сколько надо и убирала пакет обратно. Молодая же Шарлотта каждый кусочек сахара брала серебряными щипчиками, а пакетики спленда аккуратно выкладывала на неглубоком блюде. Ей было жаль той былой Шарлотты, но одновременно она и гордилась ею. «Благодарю». «Мне немного молока и пакетик спленда», — сказала Шарлотта. Парус нахмурился. «У меня только свытым ло. Вас это устроит?» «Устроит ли это ее?» «Каков жеребец?» — подумала Шарлотта. «Да-да, другого слова и не подберешь». «И они вдвоем в ее каюте». «А что, если он подхватит ее на руки? Бог мой, какие они волосатые». Из-под выреза белой накрахмаленной рубашки тоже выглядывали жесткие, кучерявые волоски цвета перца. И опустит ее на пол прямо как в кино, впившись в нее поцелуем. Шарлотта мысленно восхитилась, какие у него сильные плечи, и в груди стало жарко. «Нет, пора завязывать с чтением этих неприличных романов». «Миссис Перкинс», — переспросил Парас, «вас устроит «Суит «Да, конечно», — сбивчиво пробормотала она. Пока Парас готовил кофе, из динамика послышался сладкозвучный голос Брайсона. «Доброго утра всем пассажирам сплендида Марвелоза! Вы готовы к празднику, который будет продолжаться весь день напролет? Вы слышите меня? Надеюсь, вы хорошо расслышали слово «праздник», потому что сегодня мы будем веселиться до ночи». «Вообще, как-то можно выключить эту штуку?» Шарлотта тщетно оглядела каюту в поисках выключателя. «Сначала будет веселье в аквазоне», — продолжал ворковать Брайсон. «В полдень состоится выставка ледяных фигур, а в половине первого...» «Приготовьтесь, дамы и господа!» «Да-да! Пройдет конкурс на самую волосатую грудь!» Парос уже вышел в коридор. «Парос?» окликнула его Шарлотта. «Да, мадам», — сказал он, обернувшись. Ей хотелось крикнуть ему «Не уходите!» Но она всего лишь спросила «Вы итальянец?» «Я грек», — ответил Парос. «Вы родом из Афин?» «Нет, я родился на острове Икария». Растерянно оглядываясь вокруг, словно ища подсказки, Шарлотта выпалила «Вы скучаете по своей родине?» «Да, очень», — ответил Парус. «Желаю вам приятного завтрака, мадам». Никогда не была ни на одном греческом острове. А очень бы хотелось. «Миссис Перкинс, а вы хоть раз пробовали на завтрак мед с йогуртом?» — спросил Парус. «Называйте меня просто Шарлотта, если вам так будет угодно». «Да, мне так будет угодно. И, между прочим, я вдова». «Мои соболезнования», — сказал Парос, — «а у меня умерла жена». На мгновение их взгляды встретились. Возможно ли, что она ему понравилась? Настолько, чтобы подойти и прикоснуться к ней? Шарлотта мысленно прокляла себя за подобные мысли. «Господи, да ведь она старая и уже не может быть предметом вожделения». И все же хотелось верить, что сдержанность Пароса объяснялась плохим знанием английского или тем, что он находится на работе. Или же, и это было чистым предположением, может, он просто нервничает? «Мёд с йогуртом», — повторил Парас, «вы никогда не пробовали такое на завтрак?» Шарлотта знала, что он не пытается с ней заигрывать. Вряд ли. А если всё же? От этой мысли у неё закружилась голова. «Нет», — сказала она, — «Кажется, не приходилось. Я большая почитательница английских булочек». «Да замолчи уже!» мысленно упрекнула себя Шарлотта. «Какая из тебя почитательница английских булочек?» «Я могу принести вам греческого меда», сказал Парос. «У моей дочери собственная пасека. Наш мед гораздо темнее, чем американский, и в нем чувствуется вкус белой мускатной дыни и тимьяна». «Я бы с удовольствием попробовала», — сказала Шарлотта. Парус кивнул. «Икария», — произнес он, не поднимая на нее глаз, «мой родной остров. Он находится ближе к Турции». «О!» — только и сказала Шарлотта. Она пыталась придумать еще какие-то слова, чтобы связать разговор. Но Парус ушел, и дверь каюты закрылась с металлическим щелчком. «Как ножницы!» которые отрезали всё ненужное. Шарлотта опустилась на кровать. Будь она женщиной, склонной к рефлексии, то наверняка бы посочувствовала таким, как Парас и его товарищам, ведь они наверняка мало получают за свою работу и теснятся в маленьких каютах ниже ватерлинии. Но Шарлотта о таком не задумывалась. Это было просто невозможно. В своё время она всё же пыталась дойти до самой сути вещей, например, в отношениях с Уинстоном. Она постоянно хотела понять, что с ним не так, стараясь предугадать, что ему нужно или чего он хочет, лишь бы удержать его от тоски, а позднее — от распития виски. Она старательно варила обеды, была уступчива в сексе. Просыпалась раньше его, чтобы принять душ, одеться и красиво подать ему завтрак. Но все изменилось одним субботним утром. Шарлотта, не снимая белой теннисной формы, сидела на кухне и разгадывала кроссворд в «Нью-Йорк Таймс». Оставив Реган и Корда в спортивном клубе, она ждала, когда проснется Ли, чтобы можно было забрать купальник. Уинстон в это время спал в своей берлоге, что вполне устраивало Шарлотту. Она знала, что Доланчи его не стоит беспокоить, после чего он попросит копченую индейку на ржаном хлебе с дижонской горчицей Грей пупом и чипсами Лейс. И тут Шарлотта услышала чей-то крик. Оторвавшись от пятого пункта по горизонтали, место выступления Бобби Шорта, конечно же, кафе Карлайл, И не успев дописать последнюю букву ответа, она замерла и прислушалась. «Бобби Шорт. Американский певец-кабаре и пианист. Карлайл. Знаменитая кабаре в Нью-Йорке». Снова тихо. Немного обождав, Шарлотта вернулась к кроссворду. Номер пятый по вертикали. Место для пилота. Быстро найдя ответ, она посчитала клеточки. «Все верно. Кабина». Вписала ответ и отложила карандаш. В то время она еще пыталась дойти до сути и понять, что же происходит. Шарлотта медленно поднялась на второй этаж и прислушалась. Все было тихо. Неужели ей почудилось? «Ли?» — тихо позвала она. И тут Ли взвыла, как раненый зверь. Шарлотта кинулась на крик, который, кажется, раздавался из ванной. Помпончики на белых носках Шарлотты весело подскакивали в такт ее движением. В ванной Ли пахла девичьим парфюмом. Ли стояла на цыпочках, поддерживая тело Уинстона. И лицо у него было. Зачем он сделал это в ванной дочери? Что она теперь скажет друзьям? Почему Шарлотта не проверила, где Уинстон, до того, как отвезти детей в клуб? Как он мог оставить ее одну? И что ей теперь делать? «Уинстон, почему? Но почему?» Можно было продолжать задаваться всеми этими вопросами или покончить с ними. Чтобы выжить, Шарлотта поступила как должно. И по сей день она не может смотреть в глаза Ли. Ведь только ей было ведомо, что Шарлотта не справилась. Шарлотта понимала, каким тяжким грузом легла эта тайна на плечи ее старшей дочери. И что сейчас Она находится на грани срыва. Шарлотта волновал один вопрос. Справится ли ее дочь, чтобы не... Нет-нет. Шарлотта судорожно сглотнула. Можно продолжать себя мучить или закончить с этим? Склонив голову, она помолилась за Параса и Ли, за Корда и Реган, попросила Бога позаботиться на небесах о ее матери и отце, а еще о Минни. А потом она немножко помолилась о себе, после чего поднялась с кровати, готовая достойно отметить праздник на корабле.